«Ты мне только покажешь, как пустить ее в ход», — он кивнул. «Вообще-то с ними управляться несложно. И еще нам бы нужна садовая скамейка», — сказала Мэри. «Ну, знаешь, такая, что можно и на зиму там оставить. А в хороший погожий денек посидеть». «Я вот думаю, как бы славно поставить такую скамейку в тени, в том углу, где земляничное дерево», Лето, видно, будет ужасно жаркое, а на скамейке, наверное, можно будет сидеть круглый год. Питер кивнул. Да, неплохая, неплохая мысль. Когда настанет лето, скамейка уже никому не понадобится. Не будем об этом. Перевозка вот задача. Маленьким мористом можно вести скамейку, только если взгромоздить на крышу, а тогда она расцарапает эмаль. Впрочем, можно толстым слоем подослать что-нибудь мягкое. Сперва купим косилку. А потом посмотрим, сколько у нас останется денег. На завтра Питер повез жену в Мельбурн покупать косилку. Дженнифер, взяли с собой, пристроив ее, Переносную корзинку на заднем сиденье Мэри несколько недель не бывала в городе, и вид улиц ужаснул ее, расстроил. Что случилось, Питер? Почему все в таком состоянии? Какая грязь, пахнет отвратительно. Наверное, мусорщики больше не работают, заметил он. Но как же можно было до этого довести? Почему они не работают? Забастовка, что ли? Просто все понемногу останавливается. Вот и я не работаю. Ну, флот, другое дело, ты же моряк. Питер засмеялся. Нет, нет, я хочу сказать, ты на много месяцев уходишь в море, а потом получаешь отпуск. У мусорщиков-то другая служба. Они работают каждый день, по крайней мере, так должно быть. Питер больше ничего не мог ей разъяснить, и они поехали дальше. В большому магазину металлических изделий. Тут было очень мало посетителей и совсем мало продавцов. Холмсы оставили дочку в машине и прошли в отдел садовых инструментов. Не сразу удалось разыскать продавца. «Самоходные косилки?» — переспросил он. «Они в соседней зале. Мы за аркой. Посмотрите, найдется ли...» для вас подходящее. Они последовали его совету и выбрали маленькую с захватом всего в 12 дюймов. Питер посмотрел на ярлык с ценой, подхватил косилку и направился к продавцу. — Я возьму эту, — сказал он. — Ну вот и ладно, — был ответ. — Хорошая косилочка. Продавец желчно усмехнулся. — Прослужит вам всю жизнь. «Сорок семь фунтов и десять центов», — сказал Питер. «По мне платите хоть апельсиновой коркой. Мы сегодня закрываемся». Моряк отошел к столу выписать чек. Мэри осталась, заговорила с продавцом. «А почему вы закрываетесь?» «Разве люди больше ничего не покупают?» Он фыркнул чего же? Приходят, покупают, только продавать-то почти нечего. Но я не собираюсь тут торчать до последнего, и другие служащие тоже. Мы это вчера порешили на собрании, а потом и управляющему так сказали. Осталось-то всего ничего. Две недели. Подошел Питер, подал продавцу чек. «Ладненько», — сказал тот. Вот только получать по нему будет некому. В конторе народу никого не останется. Пожалуй, выдам я вам расписку, а то на будущий год потянут вас в суд за неуплату. Он нацарапал расписку и повернулся к другому покупателю. Мэри передернула. «Пойдем отсюда, Питер. Пойдем домой. В городе мерзкий, запах ужасный». «А хочешь, где-нибудь пообедаем?» Питер подумал, что ей приятно будет побывать в ресторане или в клубе. Мэри покачала головой. «Лучше сейчас же поедем домой. Там и пообедаем». Молча поехали они прочь в свой маленький светлый приморский городок. Дома в их скромном жилище на горе, к мэри отчасти вернулось душевное равновесие. Вот здесь до мелочей знакомое, привычное все. Здесь чистота, которой она, хозяйка, так гордится, и заботливо ухоженный садик, и так славно смотреть на просторную, чистую бухту. Здесь ты в безопасности. Пообедали и, закурив сигарету, Прежде чем приняться за мычё посуды, Мэри сказала. «Знаешь, наверное, мне никогда больше не захочется в Мельбурн». Питер улыбнулся. «Начинает отдавать свинарником да?» О, «Просто мерзость, вспылила Мэри. Все закрыто, и грязь, и вонь, как будто уже настал конец света». «Ну, до конца света, знаешь ли, уже недалеко», — заметил Питер. Мэри ответила не сразу. Знаю, ты все время об этом твердишь. Она подняла глаза, встретила взгляд мужа. Скоро это будет. Примерно через две недели. Это ведь не то, что щелкнет выключатель и все. Люди заболевают. Но, конечно, не все в один день. Некоторые выдерживают дольше других. Ну, под конец. Погибнут все? Тихо спросила Мэри. Это никого не минует? Пекар кивнул. Под конец никого. А большая разница между людьми? Когда кто заболевает? Он покачал головой. «Толком не знаю. Наверное, через три недели всех свалит. Через три недели от сегодняшнего дня или после того, как заболеет самый первый? Я имею в виду после первого случая. Но точно не знаю». Питер помолчал. «Возможно, сперва заболевают в легкой форме и поправляются. Но дни через десять, через две недели... «Заболеешь опять?» «А, значит, нельзя ручаться, что мы с тобой заболеем в одно время. Или, Дженнифер, любой из нас может заболеть в любую минуту». Питер кивнул. «Так оно и есть. Приходит твой час, и надо его встретить. В сущности, мы же всегда это знали, только не думали об этом, потому что молоды. Могло же случиться, что Дженнифер умерла бы раньше нас с тобой, или я раньше тебя». В общем, это не ново. Да, пожалуй. Только я надеюсь, что мы все умрем в один день. Питер взял ее за руку. Очень может быть, но нам повезет. Он поцеловал жену. Давай вымоем посуду. Взгляд его упал на новую покупку. А потом можно скосить траву на лужайке. Трава совсем мокрая. Грустно, сказала Мэри, косилка заржавеет. А мы ее просушим у камина в гостиной. Я не дам ей заржаветь, пообещал Питер. Дуайт Тауэрс провел субботу и воскресенье у Дэвидсонов. Его дня с утра и до темна работал, мастерил ограду. За тяжелым физическим трудом легчало на душе, на время отпускало неизменное напряжение, но Дуайт заметил, хозяин глубоко озабочен. Кто-то ему рассказал, как упорно организм кролика сопротивляется радиации. Сами по себе кролики не очень-то его волновали. В харку я хвала хозяину, они почти не водились. Но если эти пушистые грызуны меньше всех подвержены лучевой радиации, спрашивается, а как насчет рогатого скота? Что-то будет с его давиться на стадом. И как-то вечером он поделился с американцем своей тревогой. «Раньше я про это не думал», — сказал он. «Я думал, мои быки и коровы помрут, когда и мы. Но получается, вроде они протянут дольше. А насколько дольше, ни у кого узнать не могу».